Глава шестая. Геральт, сказал Лютик, осматриваясь и принюхиваясь, будто гончий пес, тут жутко воняет, не считаешь? Как сказать, ведьмак потянул носом. Я бывал в таких местах, где воняет еще хуже. Тут всего-навсего запах моря. Барт отвернулся и сплюнул меж камней.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 Там, в глубине, на самом дне Чёртова океана, сидит преогромнейшее чудище. Толстая, чешуйчатая уродина, жаба с рогами на мерзкой башке и время от времени засасывает воду, а с водой всё живое и годное в пищу — рыб, тюленей, черепах, всё — а потом, насытившись, вырыгивает воду, и получается прилив. — Как думаешь, Геральт? — Думаю, что ты глуп. Енефер когда-то сказала, что приливы и отливы вызваны луной. Лютик захохотал. — Какая ерундистика! Что общего, у луны с морем? На луну только собаки воют. — Купила тебя, Геральт, твоя вружка!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 в доказательство памяти и симпатии. Только запомни, как я крикну, хватай ноги в руки, и чтоб не путался у меня под мечом. Мы идем не морских коньков собирать, идем расправляться с чудовищем, которое мордует людей. Они двинулись вниз в трещины освободившегося от воды и Местами по колено в воде, все еще кипевшей в каменных ущельях, увязали в мульдах, высланных песком и морскими водорослями. Ко всему прочему начался дождь, так что вскоре они промокли до нитки. Люди, кто и дело останавливался, ковырял палочкой в гальке, в клубках водорослей. Взгляни, Геральт, рыбка, вся красная, черт меня возьми, а это.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 осматривал и ощупывал мокрые камни с бородами из свисающих водорослей, украшенных шершавыми колониями ракообразных и улиток. — Эй, Геральт! — Что? Грянька на эти раковины. — Жемчужницы? — Нет? — Нет. — А ты в этом разбираешься? — Нет. — Тогда воздержись высказывать свое мнение, пока не начнешь разбираться. — Я уверен. «Жемчужницы. Сейчас наберем жемчуга. Будет хоть какая польза от экспедиции? Ни одна простуда. Собрать, Геральт?» «Собирай». Чудовище нападает на ловцов. «Собиратели вроде тебя тоже входят в эту категорию». «Выходит, мне выпала роль приманки?» «Да собирай, собирай. Бери какие покрупнее, если не будет жемчужин»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 — О, лестница в подземный город, в легендарный Ис, который поглотили волны. Ты слышал легенду о городе бездны, об Исе под водами? — О, я напишу об этом балладу такую, что с соперников пот прошибет. Надо осмотреть вблизи. Глянь, там какая-то мозаика. Что-то выцарпано? Какие-то надписи? Отодвинься-ка, Геральт. Лютик, там глубина. Соскользнешь, а? Брось, я и так весь мокрый. Смотри, здесь неглубоко, едва по пояс на первой ступени, и широко, как в бальном зале. О, дьявол! Геральт мгновенно прыгнул в воду и удержал барда, провалившегося по шею. Споткнулся об это дерьмо. Лютик, хватая воздух, отряхнулся, обеими руками поднял большую плоскую раковину с темно-синим панцирем, обросшую кудряшками водорослей. — Этого добра полно на уступах. Красивый цвет, верно? — Дай-ка я положу в твой мешок, мой же полон. — Вылезай оттуда, — проворчал разозлившийся ведьмак.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 и с размаху рубанув по змее рыбьей зубастой морде, тут же отскочил к краю полки, разбрызгивая воду. «Беги, лютик! Давай руку! Беги, черт побери!» Новое существо вынурнуло из воды, рассекая воздух кривой саблей, которую держала зеленой шершавой лапой. Ведьмак оттолкнулся от усеянного ракушками края скалы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 послав в сторону Геральта волну. Геральт тоже завертел мечом и тоже сделал шаг, принимая вызов. Рыбоглазый ловко перехватил рукоять пальцами и медленно опустил защищенные черепаховым панцирем и медью руки, погрузив их по самые локти в воду, скрыв под ней оружие. Ведьмак схватил меч обеими руками, правой у самого Эфеса, левой — заголовку, поднял оружие вверх и немного вбок, повыше правого плеча. Он глядел в глаза чудовища, но это были ополисцирующие рыбьи глаза с капельками радужниц, поблескивающие холодом и металлом. Глаза которые ничего не выражали и ничего не выдавали. Ничего, что могло бы предупредить о нападении. Из глубины, снизу ступени, уходящих в черную бездну, долетели звуки колокола. Они были все ближе, все явственнее. Рыбоглазый рванулся вперед, выхватывая клинок из-под воды, напал быстрым, как мысль, дальним боковым ударом, Геральту просто повезло. Он интуитивно предположил, что удар будет нанесен справа. Он парировал острием, направленным вниз, сильно вывернув корпус. Тут же повернул меч, скрестив его плашмя с саблей чудовища. Теперь все зависело от того, кто из них скорее развернет пальцы на рукояти. Кто первым перейдет от плоского, статичного соприкосновения клинков к удару, силу которого уже готовили оба, перенося весь тело на нужную ногу. Геральт уже видел, что оба они одинаково быстры, но у рыбоглазого пальцы были длиннее. Ведьмак рубанул в бок повыше бедра, вывернулся в полоборота, рассек, напирая на клинок, без труда уклонился от широкого, отчаянного и лишенного изящества удара, Чудовище, беззвучно разевая рыбью пасть, скрылось под водой, в которой пульсировали темно-красные облака. — Давай руку, быстро! — крикнул Лютик. — Они плывут! Целая стая! Я их вижу! Ведьмак ухватился за правую руку барда и вырвался из воды на каменную полку. За ними широким фронтом пошла волна. Начинался прилив. Они бежали быстро, преследуемые пребывающей водой. Геральт оглянулся и увидел, как из моря выскакивают многочисленные рыботворы, как кидаются в погоню, ловко прыгая на мускулистых ногах. Он молча ускорил бег. Лютик бежал, задыхаясь, тяжело разбрызгивая воду, уже доходящую до колен. И вдруг он споткнулся, упал, шлепнулся в водоросли, уперся дрожащими руками. Геральт схватил его за пояс, вырвал из кипящей кругом пены. — Беги! Беги, я их задержу! Геральт, беги! Сейчас вода заполнит выемки, тогда нам не выбраться. Жми, что есть мочи! Лютик охнул, И побежал. Ведьмак бежал следом, рассчитывая на то, что чудище растянутся при погоне в цепь. Он знал, что, борясь со всей группой, сразу не победит. Они догнали его у самой расселены, потому что вода была уже настолько глубока, что они могли плыть. Он же, с трудом то и дело погружаясь в пену, рвался наверх по скользким камням. Однако в расселине было слишком тесно, чтобы можно было напасть на него со всех сторон. Он остановился в мульде, в той, в которой Лютик нашел череп. Остановился, оглянулся и успокоился. Первого он достал самым концом меча там, где должен быть висок. Другому, вооруженному чем-то вроде короткого бердыша, вспорол живот. Третий убежал. Ведьмак кинулся вверх по расселине, но в этот момент вздымающаяся волна загудела, взвихрилась пеной, закружилась водоворотом в расселине, сорвала его с камней и повлекла вниз, в кипень. Он столкнулся с болтающимся в водовороте а рыботвором, откинул его пинком, Кто-то схватил его за ноги и потянул вниз на дно. Он ударился спиной о камень. Отворил глаза в самое время, чтобы увидеть темные фигуры. Два взблеска. Первый он парировал мечом. От второго автоматически заслонился левой рукой. Почувствовал удар, боль. Оттолкнулся ногами от дна. Взвился наверх к поверхности. Сложил пальцы, стрельнул знаком. Взрыв был глухой, рванул уши коротким пароксизмом боли. «Если выйду живым», — подумал он, молотя по воде руками и ногами, «если выйду живым, поеду к Йен Венгерберг, попытаюсь еще раз, если выйду живым». Ему показалось, что он слышит звук трубы или рога. Волна снова, вздымаясь в теснине, подняла его, выкинула животом на огромный камень. Теперь он явно слышал звук рога, крики лютика, которые, казалось, долетают со всех сторон одновременно. Он выдохнул соленую воду из носа, осмотрелся, откинув с лица мокрые волосы, Он был на берегу, на том самом месте, откуда они отправились. Лежал животом на камнях, кругом белой пеной кипел прибой. За ним в расселине, которая теперь уже была узким заливчиком, танцевал на волнах большой серый дельфин. На его спине, разметав мокрые зеленоватые волосы, сидела сирена, У меня были изумительные груди. «Белоголовый!» — тягуче пропела она, размахивая рукой, в которой держала большую коническую, спирально закрученную раковину. «Жив!» «Жив!» — удивился ведьмак. Пена вокруг него сделалась розовой. Левая рука немела, ее щипала от соли. Рука в куртке был разрезан ровно и прямо, Из разреза сочилась кровь, вылез. Выкарабкался, — подумал он. Снова удалось. Нет, никуда я не поеду. Он увидел Лютика, который бежал, спотыкаясь на мокрых голышах. — Я их задержала, — пропела сирена и снова подула в раковину, но ненадолго. Беги и не возвращайся, Белоголовый, море не для вас. — Знаю! — крикнул он в ответ. — Знаю! — Спасибо, шея нас!